Старому л о м б а р ц у так много видевшему и так много дававшему взаймы, а главное, умевшему держать язык за зубами, оказывали внимание достойное государя. Кто прижался к стене, кто отошел в сторону, чтобы очистить проход для новоприбывших. Бувилля даже в дрожь бросила, когда Маго задела своими юбками его брюшко. Изабелла и Робер Артуа обменялись удивленными взглядами. Что означал совместный приезд т о л о м е и и Маго? Уж не работает ли старый тосканский лис одновременно на их врага? Но т о л о м е и еле заметной улыбкой успокоил клиентов. В том, что они прибыли одновременно, следует видеть лишь случайную дорожную встречу. Появление Маго вызвало замешательство среди присутствующих. Потолочные балки, казалось, ниже нависли над головами. Валуа замолк, в в и д е как его заклятая врагиня, эта великанша Маго, приближается к нему, а впереди нее идут две белокурые вдовы, словно она гонит на пастбище двух овечек. Затем Валуа увидел Толомея, взмахнув перед лицом здоровой рукой, на которой сверкал огромный рубин, переходивший по наследству его старшему сыну, Валуа произнес с м а р и н ь и м а р и н ь и Все решили, что он теряет рассудок, но нет, Толомей напомнил ему об их общем враге. Без помощи л о м б а р ц е в Валуа никогда бы не взял верх над Куадьютором. И тут все услыхали, как великанша Маго произнесла а — Бог простит вас, Карл, ибо ваше раскаяние чисто сердечно. — Вот негодяйка-то, — проговорил Роберт Артуа, не понизив голоса, так что его услышали соседи, — она еще смеет говорить об у г р ы з е н и я х совести. Не обращая внимания на графиню Артуа, Карл Валва сделал л о м б а р ц у знак «Приблизиться». Старый сиянец подошел к ложу. приподнял парализованную руку Валуа и облобызал ее, но тот не почувствовал этого поцелуя. — Мы молимся о вашем исцелении, ваше высочество, — сказал Толомей. Исцеление. То было единственное слово утешения, услышанное Валуа, ибо для всех прочих его смерть была лишь пустой формальностью, «Исцеление!» Сказал ли это банкир из любезности? Или он в самом деле верит в это? Они посмотрели друг на друга, и в открытом глазу Толомеи, в этом мрачном и хитром взоре, умирающий прочел что-то похожее на участие. Наконец-то, в чьих-то глазах он не был вычеркнут из жизни. — Итем, — продолжал Валуатыча указательным пальцем в сторону секретаря, — я хочу и требую, чтобы дети оплатили все мои долги. — Эти слова были лучшим даром для Толомей, куда более весомым, чем все рубины и ковчежцы. И Филипп Валуа, и Карл Алансонский, и Жанна х р о м а н о ж к а и графиня де Блуа переглянулись с кислым видом. И надо же было этому ломбардцу появиться здесь. Итем оберу дави пиону, моему камергеру, двести турских ливров. Столько же Жану де Шершемону, который был моим канцлером, до того, как стал канцлером Франции. Пьеру де Монгийону, моему конюшему. Вот и опять уже на смертном ложе проявил Валуа широту души, которая так дорого обходилась ему всю жизнь. Он щедро одаривал всех, кто служил ему, и хотел до последнего своего дыхания вести себя с ними, как истинный принц». Двести, триста ливров — не бог весть, какие огромные суммы, но когда их раздают сорока, пятидесяти лицам, не считая того, что завещано церкви, да ведь для этого не хватит всего полученного от папы золота и без того и з р я д н ы й истаившего, не хватит годового дохода со всех владений валуа, стало быть, Карлы за гробом намерен расточительствовать». Маго приблизилась к группе английских сановников. Она приветствовала Изабеллу взглядом, в котором блеснула застарелая ненависть, улыбнулась принцу Эдуарду, с таким видом словно хотела укусить его, и, наконец, подняла глаза на Робера.